Часть 4. Сноска 1. Водораздел, в кавычках. Сноска 1. В этом разделе объединены фрагменты ранее публиковавшихся работ. Поскольку такое включение, в отличие от голословных ссылок на публикации, которые могут оказаться недоступны, Части читателей обеспечивает возможность понимания настоящего обзора изолированно от всех остальных наших изданных работ. То же касается и иных включений в текст настоящей работы фрагментов ранее изданных наших работ. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что слова в кавычках «материя» и в кавычках «дух» не придуманы нашей эпохой, а унаследованы ею от предков. Но ныне они понимаются, осмысляются, сноска 2, несколько не так, как это было хотя бы в начале прошлого века. Сноска 2. Речь идет о миропонимании библейской цивилизации, На востоке все понималось отличным от запада образом. В то время слово «материя» по существу было в кавычках «именем собирательным», употреблявшимся для обозначения вещества в различных его агрегатных состояниях, твердом, жидком, газообразном. Дух особенно в повествованиях о призраках и явлениях бестелесных также был словом для обозначения объективных явлений, однако не обладавших качеством вещественности, а равно материальности в миропонимании того времени. Человек же по тогдашним воззрениям был существом трехкомпонентным, представляющим собой В жизни единство – первое вещественного тела, второе – духа и третье – души. При этом в полноте тогдашнего контекста объективности духа были свойственны субъективные особенности каждого из духов. Святой дух, дух лжи, природные, стихийные, злые и добрые духи непрекаянные духи конкретных умерших и духи конкретных живых субъектов, сказочные джинны и тому подобное. Субъективные особенности духов определялись в зависимости от свойственного им информационного обеспечения поведения и деятельности каждого из них. Следует иметь в виду, что наука тех лет, уже вступив на путь материалистического развития, однако не имело еще такого понятия, как в кавычках физическое поле. Когда же понятие физического поля стало общеупотребительным, то все поля, сноска 3, без исключения были отнесены к материи, сноска 1, которая до этого была обобщающим понятием по отношению исключительно к веществу в его различных агрегатных состояниях. Сноска 3. Электростатическая, магнитная, динамическая, электромагнитная, гравитационная и другие. Сноска 1. При этом интересно обратить внимание на одну особенность. Оккультные, нетрадиционные учения с их плотными и тонкими видами материи терминами употреблявшимися по отношению к веществу и духам до самого конца XIX века были уделом узкой группы посвященных и не входили в состав образовательных программ для прочих слоев общества. То обстоятельство, что физические поля в официальной бездуховной науке в кавычках для всех попали в состав в кавычках материи является косвенным выражением того, что официальная наука, кавычках, для всех изначально была, в кавычках, под колпаком у специалистов от оккультных наук. Хотя многие деятели официальной материалистической науки всегда относились к оккультистам с пренебрежением, как к шарлатанам, но в то же время они их бездумно перенимали их терминологию, если не могли увидеть на ней Клима Следует помнить, что физические поля объективно существовали и в тот период исторического и доисторического времени, когда наука не имела в своем арсенале понятия в кавычках, «физическое поле», а также связанные с ним терминологии, лексики и внелексических представлений образов. Но поля существовали. Человек сталкивался с их объективными проявлениями. И эти проявления полевой стороны бытия находили свое отражение в культуре. При этом, не будучи веществом, физические поля не попадали в то время в общеупотребительное понятие в кавычках материи сноска 2, а их проявления относились к сфере в кавычках духовной жизни. СНОСКА 2. Либо особо оговаривалось, что речь идет о в кавычках «тонких материях». Чувствительность разных людей разная. Люди, обладавшие качествами, которыми обладают те, кого ныне называют экстрасенсами, были и в те времена. Если большинство людей воспринимали объективно своими органами чувств только вещество, то относительно малочисленные экстрасенсы в кавычках могли непосредственно ощущать сверх того и некоторые поля, и их совокупности. То есть они осознанно объективно видели (сноска 3), слышали, осязали духов, могли общаться с духами Не экстрасенсы духов осознанно непосредственно не воспринимали, но видели только воздействие полей на вещественные объекты, без непосредственного контакта вещественных объектов между собой. Сноска 3. Английский этнограф XIX века Эдвард Бернет Тейлор, автор книги «Первобытная культура. Город Москва» 1989 года, В названной книге прямо пишет, что сказания о прошлом всех народов сообщают о людях, которых без обвиняков прямо называли в кавычках «духовицы». В одном месте после очередного упоминания духовицев он прямо высказывает мнение, что если сообщения о них соответствуют действительности, то Запад не развивается, а деградирует поскольку способность видеть духов, физические поля в современной терминологии, непосредственно утрачена подавляющим большинством людей. При этом люди не только не осознают своей ущербности по сравнению с их предками, но и считают истинные сообщения об их способностях и реальных возможностях сказочным вымыслом. И на основе этих Вещественных проявлений деятельности духов, общефизических полей, кроме разного рода физических проявлений, несущих в себе и образы точно так же, как несет образы вещество. В кавычках экстрасенсы, духовицы и не экстрасенсы духовно слепые, находили общий в кавычках язык. Соответственно, в культуре каждого народа, каждой региональной цивилизации, изначально возможно две ветви развития. Во-первых, освоение и хранение навыков употребления в своих целях вещества. Во-вторых, освоение и хранение навыков употребления в своих целях общефизических полей и прежде всех прочих физических полей, той совокупности полей, ныне она называется в кавычках биополем, которая свойственна живущему человеческому телу, биомассе веществу, неподкрепленному вещественными техническими средствами, излучающими и либо воспринимающими те или иные физически общеприродные поля. Преобладание первого в культуре общества по существу можно назвать «материальная цивилизация», и к этому классу цивилизаций принадлежит Запад. Преобладание второго в культуре по существу можно назвать в кавычках «духовная цивилизация», и к этому классу можно было относить Восток примерно до середины XIX века. Но есть еще и нечто третье, что объединяет в каждой цивилизации ее кавычках материальность и в кавычках духовность навыки обращения с этим третьим стали утрачиваться по мере того как наука занялась материализации духов то есть включением общефизических полей в философскую категорию материя отказывая тем самым духом в объективности их существования в итоге О роли совокупности общефизических полей, свойственных живому человеческому организму, западная наука и практическая медицина не задумывались до самого последнего времени, пока порожденные бездуховной наукой Запада проблемы не взяли всех за горло, поставив под угрозу жизнь всего глобального биоциноза и жизнь человечества как его части. Однако, до сих пор школьные и вузовские учебники по предметам биологической тематики, хотя что-то и сообщают о физиологии обмена веществ, но глупо молчат, СНОСКО-1, по всем вопросам физиологии полей живых организмов. СНОСКО-1. А как показывает анализ федеральной программы в кавычках «планирование семьи» намереваются столь же глупо молчать и впредь, сея беспочвенную надежду защититься от жизни презервативами. К полевой физиологии живых организмов относятся излучение, поглощение и переизлучение общеприродных полей в их жизнедеятельности. Также наука и учебники молчат и по вопросам взаимовлияния биогенных и техногенных полей как друг на друга так и на жизнь всей биосферы. Тем более, вне полевой физиологии невозможно ничего здравого сказать и об информационных процессах в организмах живых существ и биосфере в целом при их нормальном течении и при патологиях. Пока в прошлом наука признавала объективность материи, вещества, и объективность духа, общеприродных полей. Большинство людей понимало, что всякий образ по его существу не является ни веществом, ни духом, но может быть запечатлен как в веществе, так и в духе, не утратив при этом своего объективного качества. То же относится и к фиксации и выражению смысла, мысли, всего того, что ныне сводится в понятие информация, А в прошлом соответствовала нематериальной душе, как одной из трех компонент живого человека. Мыслительные процессы человека сопровождаются изучением полей, и мысль, смысл, образ и тому подобная информация могут существовать в духе человека, не будучи выраженными им в веществе. И мысль в указанном смысле материальна. Поскольку духи, несущие информацию, образы в нелексический смысл как таковой исчезли из материалистического мировоззрения науки, то вместе с ними ушла в небытие субъективного сноска 2 материализма, в числе его разновидностей диалектический материализм. И объективная информация. Сноска 2. В том смысле, что он, порождение субъективизма, выпятившего только одну сторону бытия объективной реальности, а не объективная реальность бытия как таковая, и неоткровение слышим. Так, гласно отказав духу в объективности существования, материалистическая наука Молчаливо, негласно, в слепоте и злонамеренности отказала в объективности и смыслу информации, который, будучи продуктом мыслительной, духовной, полевой, по ее носителю, деятельности человека изначально не вместился в понятие «общефизические поля», как один из видов материи в нынешнем понимании этого термина. Если называть вещи своими именами, то описанный нами только что в кавычках синонимический переворот в терминологии общества вещество плюс общефизические поля равно материя, тух равно общеприродные общефизические поля плюс информация равно нулю. Сноска 1. Происшедший в последние два столетия и сопровождавший научный прогресс. Одна из величайших глупостей в истории человечества, и прежде всего, в истории западной региональной цивилизации, самодурственно корчащей из себя лидера всеобщего прогресса, даже после всего ею содеянного. Сновка 1. В этом, по сути, скрыта ассоциация обнуление информации, посягательство на уничтожение объективности ее существования. По существу, совершив этот терминологический переворот и навязав бездуховную в кавычках терминологию, материалистическая наука разрушила прежнюю духовную культуру, культуру мировосприятия и мышления, безусловно обладавшую многими недостатками и извращениями, но заместила ее еще более ущербной духовной культурой, не способной описать полевую составляющую жизни и заодно утратившей представление об информационных процессах в человеке, в обществе и в объективной реальности в целом. После того, как свершился этот терминологический переворот, опустошивший смысл многих слов и сделавший шизофрениками, у которых ложно переплетаются мысли и их обрывки, население целой региональной цивилизации потребовалось достаточно продолжительное время, чтобы обнуленная в современной нам терминологии, но объективно присутствующее в мироздании, нематериальная составляющая духа принудило материалистическую науку в конце 20 века признать объективность существования в мироздании нематериальной информации и также нематериальных систем кодирования информации сноска 1 что в частности свойственно работе генетического аппарата всех видов в биосфере планеты, который успешно работал, подтверждая объективность нематериальной информации, миллионы лет прежде того, как в науке одного из биологических видов появилось понятие информация и все с ним связанное. СНОСКА 1. Информации без системы ее кодирования согласно современным подзрениям не существует. Как минимум, не владея системой кодирования информацию, смысл невозможно извлечь из носителя сигнала. В кавычках многослойные коды позволяют извлекать из сигнала только какое-то подмножество смысловых рядов, что и обеспечивает субъективно ограниченное восприятие объективной информации из объективной полноты сигнала. Предельно общим видом материального носителя, в кавычках сигнала, является мироздание. Также невозможна информация без материального носителя. Так мироздание предстаёт человеку в качестве триединства. Первое. Материи во всех ее агрегатных состояниях от физического вакуума до вещества. Второе. Информации образов. 3. Меры предопределения, которые по отношению к материи является матрицей ее возможных состояний и переходов из одного в другое, а по отношению к информации является общевселенской системой ее кодирования. И робко, так чтобы почти никто не заметил высказать предположение о том, что мирозданию в целом и многим ее фрагментам свойственен разум и мышление, и как следствие объективно допустимая и объективно порочная этика, а также и в кавычках иммунная система, обеспечивающая пресечение подрывающего гармонию мироздания поведения субъектов-объектов, а также и их самоликвидацию, смерть – плата за грех, любовь – сильнее смерти, представляющих собой малые его части. И когда древние говорили об одухотворенности вещества, материи в тогдашней терминологии, то они были правы, поскольку нет вещества – которая не представляла бы собой в кавычках сгустков квантов полей, в кавычках склеенных и пронизанных другими полями. А нарушение полевых процессов в живом организме может быть не менее убийственно для него, чем нарушение в нем обмена веществ, его телесной целостности, структуры и формы. мировосприятие и мышление это информационные процессы протекающие в человеческом организме на полевых носителях свойственных вещественным структурам человеческого тела даже восприятие осязаемого это полевой процесс а не механический в организме нет кинематической передачи раздражения в мозг рычагов и шестеренов а есть Некоторое количество разнородных, в кавычках, волноводов, по которым распространяются в организме общефизические поля в некоторой их совокупности. Соответственно, если употреблять современную терминологию, то культура духовная – это накопление и передача от поколения к поколению. Навыков. Нетехнического восприятия общефизических полей, несущих информацию, навыков преобразования этой информации, культура мышления, навыков излучения со смысленной целью воздействия человека как на себя самого, так и на другие объекты-субъекты в мироздании, свойственных человеческому организму полей несущих информацию точно так же, как и воспринимаемые им поля. В совокупности этого, суть самообладания и управления собой, а также отчасти и управления обстоятельствами, вокруг как себя самого, так и вокруг других, при открывающейся в ряде случаев возможности прямого подключения к психике других и вторжения в нее для непосредственного управления ими, как роботами. Таким образом, духовность в обществе людей обуславливает в кавычках «вещественность» в привычной ныне терминологии – материальность. Иначе говоря, если нематериальный образ, прежде того, не запечатлен в материальном духе, в биополе, то он не будет запечатлен и в материальном мраморе, в веществе, просто потому, что человеку нечего будет вынести из его информационно-субъективной духовности в общую всем вещественность. Духовность каждой личности и общества в целом формируется в настоящем, на основе прежней духовности под воздействием текущего состояния вещественности и в совокупности с нею предопределяет будущее в его духовной и материальной вещественной составляющих. Так, духовная культура настоящего, обусловленная всем прошлым историческим путем, сноска 1, предопределяет будущее состояние материальной общественной культуры. Сноска 2. В частности. Сноска 1. Термин в кавычках развитие не подходит, поскольку имели место и этапы деградации, один из которых ныне и выражается в глобальном биосферно-экологическом кризисе, образованном в совокупности всем множеством более мелких кризисов. Сноска 2. Вся культура по ее существу – генетически ненаследуемая информация. Хранится и передается она от поколения к поколению и от человека к человеку на материальных носителях, вещественных или полевых. Но текущее настоящее – это единственный миг, который можно и должно изменить в духовной культуре те ее свойства, которые уже загодя подавляют благоносность в кавычках материальной, овеществленной и в кавычках духовной ветвей культуры будущего, обрекая тем самым множество людей на бедствия. Возможно, что в преемственности многих поколений. Исторически реально так сложилось, что Библия и с нею связанные догмы стали кандалами на духовной культуре Запада, наложившими запрет на недогматические тематику и образ мышления, а также и на духовные практики. Сноска 3. Сноска 3. Имеются в виду европейские аналоги в кавычках йог, культур в кавычках миндзя и тому подобное, что на западе стало атрибутом высшей оккультной в кавычках элиты, а большинство преподносится как несуществующая мистика или запретная магия, дабы не подрывать монополию на власть через духовные практики узкой в кавычках элиты допущенных в этих условиях и развивалась материальная культура В итоге на западе культивировалась и сохранилось господство нравственности и этики беспощадной борьбы за жизненное пространство и обладание ресурсами сноска 4 в основе которых лежит господство Животного строя психики Сноска 4 В западном контексте в кавычках обладание ресурсами подразумевает и обладание человеческими ресурсами Принцип «человек-человеку-волк» на Западе законсервировался в качестве господствующего принципа формирования в кавычках «элиты» Если человек человеку не волк, то на Западе в подавляющем большинстве случаев, в кавычках не волк, есть вещь, предмет обладания реального или возможного, баран для волков, заделавшихся пастухами стада. При этом цивилизация одела многих волков в овечьи шкуры, снятые с тех баранов, которые поверили в благоносность библейской морали во всей ее полноте, взаимной дополнительности и согласованности частность. Исторически реально это господство нравственности и этики, если и не стадо павианов, то свойственных пещерным временам человечества. Но подкрепленное неличностной, телесной и духовной силой, и координации возможностей варвара начала эры, а техно-энерговооруженность в современности, немыслимая для войн каменного и бронзового веков. Соответственно, с точки зрения материальной цивилизации европейцев, в кавычках варвары, дикари, это все отстающие от Европы и Америки в области техники и технологий добычи и обработки вещества и технических средств обработки и передачи информации. С точки зрения Восточной Азии, в кавычках варвары, это все, кто не умеет владеть своим духом и ответственно за последствия вести себя в общем всем вещественном мире. Россия же может понять и ту, и другую точку воззрения на культуру и варварство, поскольку россиянам, наряду с их достижениями в обеих отраслях культуры, свойственны проявления каждого из названных видов варварства, на которые многие могут взглянуть с точки зрения самобытной культуры региональной цивилизации России, не являющейся ни Азией, не Евроамерикой. Сноска 1. Сноска 1. Евро в кавычках. В данном случае не только в кавычках Европа, но и в кавычках Еврейство. Диаспоры, через которые осуществляется управление евроамериканской региональной цивилизацией в целом, которую обычно принято называть в кавычках Запад. На Востоке, в Индии, в Китае, в Японии первенствовала духовная культура многими нравственными и этическими соображениями, ограничивавшая развитие материальной овеществленной культуры. По этой причине развитие техники и техногенной среды обитания в этом регионе планеты сдерживалось и не привело к тому, что энерговооруженность недолюбков обогнала развитие нравственности и этики в обществе, как это случилось на Западе и в России. Примерно до середины XIX века злонамеренность на Востоке, что и отличает его от Запада, вынуждена была опираться преимущественно на свои личностные силы и личностные достижения в освоении тех или иных генетически заложенных навыков, а не на усилители возможностей, большей частью полученные в готовом виде от других, в которых овеществлены новейшие достижения научно-технической мысли и наследие многих прошлых поколений, сути которых недолюдок по большей части просто не понимает, хотя и умеет в кавычках «нажимать кнопки», А пересыпая слова без их соображения, подобно кого Декарт называет последнее в кавычках мышлением.